Глава двадцать первая. Немного взрывов и морских котиков. «Неплохо, неплохо», – похвалил Матильду Георгий Иванович, объявив следующий номер. «И эта идея насчет укрепления семьи очень свежо и злободневно. Дети сыграли великолепно, но дети всегда прекрасно смотрятся в номере». лёгкая сентиментальность, злодейка-разлучница, добродетельная жена и исчезнувший муж прямо сериал. Это большая редкость, если цирковой номер ещё и с моралью. И Яша, кстати, яичко снесла, укрепила тему семьи и брака. Очень интересный номер. У Джованниоли всегда прекрасные ученики. Кстати, а куда вы дели мужа? Да, поддержала мама. Меня это тоже интересует. «Сейчас достанем!» – оптимистично сказала Матильда. Уйдя с арены, она сразу почувствовала себя бодрее. «Пусть весь реквизит отнесут в комнату Сан Саныча, а вы, Елена Николаевна, пойдемте со мной!» «И мы!» – сказали Стася и Саша. «И вы!» – вздохнула Матильда. Скоро все очутились в крохотной комнатёнке, заставленной ящиками, коробочками, вазами, заваленной плащами, цилиндрами, тросточками. "Он где-то здесь", сказала Матильда. "Для начала разберём волшебный ящик". Мама Матильды и Саша быстро разобрали под досочками несчастный ящик. Стася тем временем экспериментировала с волшебной головой. Подрисовала ей усы, надела на нос галстук-бабочку и запихнула в уши по шарику от пинг-понга. Потом Стася сделала в голове пип пальчиком на носик и раздался взрыв. Комнату заволокло клубами чёрного дыма. Отправьте, э пши! Детей домой! Э пши! сказала Матильда маме. Тут э опасно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь ещё потерялся или взорвался. Сашка, отведи Стасю домой, приказала взволнованная мама. Можете погулять во дворе до нашего прихода. Я не хочу, заныла Стася. Я ещё не всё тут взорвала, то есть обследовала. Угу, сказала Саша, уткнувшись носом в какую-то книжку. Можно я возьму почитать? Тут про фокусы. Бери и быстро уводи Стасю, сказала мама. Она уже какого-то голубя в бутылку запихивает. Ой, не трогай пистолет. Саша уволокла упирающуюся Стаську с пистолетом. В коридоре послышался вой, выстрел одобрительный возглас, потом всё стихло. Я не понимаю, сказала мама. Если вы фокусник, «Да не фокусник я!» – в сердцах воскликнула Матильда. «Я несчастная, запутавшаяся женщина, а тут он пропал!» «То мой муж?» – насторожилась мама. «Да не муж! Он исчез внезапно, и я осталась в совершенно безвыходном положении!» – начала объяснять Матильда. «Он вас внезапно бросил? В положении?» – всплеснула руками мама. «Ах, мерзавка!» «Да при чем тут я?» – оправдывалась Матильда. «Я вообще ни при чем!» «Ага, все говорят, что ни при чем, и валят на мужиков. А я считаю, что всегда виновата женщина!» И мама схватилась за сердце. «Я давно подозревала, но теперь вы признались, и мне все ясно!» «Кого вы подозревали?» – Матильда схватила маму за руку. «Что ясно?» Ах, не отпирайтесь. Вы уже проговорились, вздохнула мама. Что же делать? А я ему так верила. Он мне так нужен, всхлипнула Матильда. Мне тоже, всхлипнула мама. Понимаете, он был кем-то украден из ящика моего стола, объяснила Матильда. Я сначала подумала, на Что? воскликнула мама. Он не поместится в ящик стола. Он это большой и даже растолстел немного в последнее время. Кто растолстел? Вытаращила Матильда глаза. Призрак? Какой призрак? спросила мама. Мой украденный призрак в коробочке. Вернее, украли коробочку, а в ней был призрак, такой искусственный для цирковых фокусов. Причём тут призрак? Мы же говорили о моём муже, неуверенно сказала мама. «Да кому нужен ваш муж? Мы говорили о призраке!» «О, Господи!» – сказала мама и села на бренные остатки волшебного ящика. «Как я испугалась! Значит, мой муж не бросал вас в положение?» «Ну, знаете!» – обиделась Матильда. «Я честная женщина, хоть и ведьма!» «Тогда я не понимаю, где мой муж!» – сказала немного успокоившаяся мама. «Я тоже!» – сказала Матильда. и в этот момент вошел Георгий Иванович. «Уважаемая ученица Сан Саныча, вы нас очень выручили с номером. Дирекция цирка выражает вам благодарность». И вручил букет алых роз. «Ой, спасибо», – зарумянилась Матильда. «Очень приятно». «Кому приятно, а кому и не очень», – заметила мама. «Где мой муж?» Георгий Иванович с подозрением посмотрел на Матильду. «Да не виноватая я! Он сам пришел!» – закричала Матильда. «Залез в ящик, а теперь неизвестно где!» «А-а-а!» – сказал Георгий Иванович. «Вы про вашего приятного ассистента, который в номере с ящиком изображал встревоженного отца девочек!» «Так, теперь еще возникли сомнения, отец ли он девочкам», – в скобках заметила мама. «По-моему, он бродит по цирку», – продолжил Георгий Иванович. Он, наверное, тоже из Качканара. Ему всё интересно. Только что видел его в клетке с тиграми. Мама издала достойный Стасе вопль и бросилась спасать папу. Но в это время вошёл униформист и спросил: "Георгий Иванович, там какой-то товарищ свалился в бассейн к морским котикам. Что с ним делать?" "Вытаскивать", посоветовала мама. "Он не очень хорошо плавает, тем более по сравнению с морскими котиками. Веди его сюда, велел Георгий Иванович. Это ассистент из Качканара. У них в Качканаре морские котики не водятся. Наверное, он заинтересовался и того. Неужели котиков тоже дрессируют? спросила Матильда. Дрессировать можно всех, сказал Георгий Иванович. Просто не все на арене красиво смотрятся. Тут раканы, например, хорошо поддаются дрессировке, но не обладают сценической внешностью, а морские котики тут вели мокрого папу. О, как, кстати, ты здесь? Обрадовался папа. Дорогая, замолви за меня словечко, а то они собрались сослать меня на Магадан или Качканар. А за что? За купание в неположенном месте, я так понял. Ну, упал я в бассейн, придавил одного морского котика. Так он меня потом тоже придавил, мы квиты. У котика ко мне никаких претензий. Бог с ним с котиком. Тебя зачем к тиграм понесло? строго спросила мама. Ладно, вы тут разбирайтесь, а я пошёл, сказал Георгий Иванович. Я вывела тебя на чистую воду, гордо заявила мама. Сначала эти шашни с Матильдой, потом ты сбежал от семьи к тиграм. Лучше тигры, чем жена. Кто? Что? потрясённо сказал папа и подозрительно посмотрел на Матильду. Да это не вы, это призрак! закричала, выведенная из себя Матильда. Я не призрак! обиделся папа. Вы можете меня пощупать. Не надо щупать чужих мужей, поспешно сказала мама. Я уже всё выяснила. Ты действительно не виноват. У нашей соседки украли призрак в коробочке. Я подозреваю, что его спрятали здесь, сказала Матильда. Давайте искать. Зелёная такая коробочка. Минут 15 все искали зелёную коробочку. Нет тут ничего, сказал усталый папа. Пошли домой, а? Дети. Кстати, куда делись наши дети? Они тоже исчезли, как я? Нет, они вели себя прилично, вылезли из ящика, и я отправила их домой, объяснила мама. Ой, Значит, у вас пропала коробочка? Слава богу, дошло, проворчала Матильда. Тогда это Стася, решительно сказала мама. Если где-то что-то пропало, значит, приложила руку наша младшая дочь. Вы помните эту жуткую историю с драгоценными камнями в рыбе? Изумруд так и не нашли. А, ах, да, это было до вас. Мы сейчас пойдём и поищем у нас дома, сказал папа, которому надоел цирк со всеми его сюрпризами. Хорошо, кивнула Матильда. На всякий случай посмотрите, а я пойду в больницу. Вам плохо? встревожился папа. Ей хорошо, металлическим голосом сказала мама. Куда уж лучше, мрачно подтвердила Матильда. И мама с папой пошли домой. Только мы пойдём пешком и помедленнее, чтобы успеть обсохнуть до возвращения, сказал папа. А то не педагогично такому мокрому отцу показываться детям. Какая всё-таки в этом цирке вода мокрая, и там ещё пыль и вонь, согласилась мама. Ты ещё тигров не нюхала, хмыкнул папа. А вообще-то интересно было. Да уж, сказала мама, вспоминая беседу с Матильдой о пропавшем папе. очень интересно. Прямо африканские страсти. Шекспир». Папа не понял, при чем тут Шекспир, но решил не спорить. Он знал, что спорить с женщинами бесполезно. А Матильда тем временем бежала в больницу узнать, как состояние Вальдемара. На всякий случай у нее была с собой баночка с приворотным зельем. «Если жив, принесу ему передачу», Как всегда носит в больницу, рассуждала она, покупая яблоки, бананы и кефир. Добавлю зелья и всё. Он меня безумно любит и не убьёт. А если умер, мне же лучше и перед дачу сама съем. А в это время в больнице